Глава 21. Драка на лестнице. Мальчики переглянулись. Вот дрянь, сказал Вовка. Дрянь. Хотя и тоненьким голосом, но твердо повторил Кириллка. Это вы кого? Шпенгалецки? Лёва снисходительно посмотрел на мальчиков, стыдно ругаться. Нехорошо. Ай-яй. А это мы про тебя. Сердито сказал Вовка. Это ты дрянь. — повторил Кириллка. — Да, — запальчиво продолжал Вовка. — Это ты, дрянь и вор. — Вор! Кириллка смело потряс перед Левой своим маленьким веснущатым кулачком. Лева ни с того ни с сего глупо ухмыльнулся, пробормотал Ай, да ж Но вдруг глаза у него стали круглыми от бешенства, и, наступая на Вовку, он сразу осипшим голосом крикнул. — А ну, повтори! — Повтори, что ты сказал! — Сердце у Вовы сначала сильно забилось, а потом провалилось куда-то в пятки. Он невольно попятился, отступил на нижнюю ступеньку. Промелькнуло. Может, лучше не связываться, удрать? Отлупит его сейчас Лёвка. Ведь всё-таки из пятого класса, вон какой большой. Но нет, Вовка никогда не был трусом, и лишь на мгновение страх овладел его сердцем. Что ж, если этому самому Лёве Михайлову хочется, можно и повторить. И повторяет тихо и отчетливо. «Ты вор и дрянь. Еще раз хочешь?» Лёва растерянно молчит. «Он не ослышался и повторять больше не нужно. Да, это ему в лицо брошено самое постыдное из человеческих слов. Вор!» «Вор? Он? Лёва Михайлов, круглый отличник, ученик пятого класса. Вор?» «Кто посмел сказать ему такое отвратительное слово и такое несправедливое? Даже если оно сказано с сопляками-первоклашками, все равно он не хочет и не будет терпеть!» И Лёва, крепко сжав руку в кулак, с силой ударяет Вовку по уху. Вовка покачнулся, охнул. Лёва сжимает в кулак другую руку. «Получай-ка еще!» Но рука, готовая ударить Вовку, опускается вниз. «Это Кириллка». Это он подпрыгнул и всей тяжестью своего тела повис на взмахнувшейся руке. Лёва пытается стряхнуть кирилку ударом свободной руки, но маленький кирилка вновь подпрыгивает и снова повисает на Лёве. Ага, сразу с двумя. Что ж, он готов. Он им покажет этим первоклашкам. Не посмотрит на то, что они маленькие и что их трогать нельзя. Сейчас он из них лапшу сделает». Все трое, сцепившись в плотный клубок, тяжело дыша, награждая друг друга безжалостными тумаками, то поднимаются на ступеньку вверх, то снова опускаются на ступеньку вниз. И вдруг все трое налетают на старшую пионервожатую, Зину, которая бежит по лестнице. «Ребята!» — кричит дина «сейчас же прекратите! Вы с ума сошли в школе! Драться!» Но мальчики ее не слышат. Драка распалила всех троих, они не могут остановиться. Вова короткими ударами молотит Леву по спине. кирилка Крепко стеснув губы, беспрестанно подскакивает и хватает Лёву за руки, то за одну, то за другую. Лёва машет руками, стараясь одновременно ударить и Кириллку и Куевову. «Мальчики, перестаньте!» «Говорю вам, перестаньте!» но разве словами остановить драчунов? Они же ничего не понимают!» Зина зовет на помощь. «Идите кто-нибудь, скорее! Сюда!» Наконец, красных и вспотевших их растаскивают в разные стороны. «Как вы смели!» кричит Зина, сверкая глазами. «Какое безобразие! В школе! А тебе? Несовестно? Маленьких бьешь! Позор!» «Мы сперва!» Зачем-то объясняет Вовка и вдруг заливается горючими слезами. «Да они распустились в конец, эти паршивые первоклашки!» В свою очередь кричит Лёва. «Думают, если маленькие, все им можно. Они... Они обозвали меня вором!» И он вдруг громко ревет. «Он и есть вор!» Размазывая кулаком липкие слезы, Вовка больше не плачет. «Вчера мы узнали в гастрономии. Все, все, все, все!» «В, в гастрономе восклицает пораженная Зина и смотрит на Леву. А тот уже совсем не владеет собой, кричит на всю лестницу. «Вранье! Сплошное вранье! Нечего им было узнавать сплошное вранье!» «Не вранье! А правда! Кириллка взял у тетки деньги! Вот спросите у Кириллки!» «А ты действительно взял у тетки деньги?» — спрашивает Зина и смотрит теперь уже только на кирилку Кириллка бледнеет и говорит шепотом «пять рублей». Зина хватается за голову. «Да что же это такое, мальчики? Она переводит глаза с кирилки на Вовку, с Вовки на Леву и снова на кирилку Неужели этот маленький, рыженький? как какие у него испуганные глаза! Сегодня же следует досконально все выяснить». «Ну когда? После уроков надо посмотреть стенгазету. Затем будет собрание в восьмом Б. а Затем она должна пойти к завучу, он велел, и кроме того... Вот, пожалуй, к трем часам она уже освободится». «Сегодня в три часа, — строго говорит Зина, — приходите в пионерскую комнату. Расскажете мне все. Сначала и до конца поняли?» «Ровно в три. Ты, ты, и ты». И она тычет пальцем в Кириллку, левую Вовку. «А сейчас бегите на урок. Не слышите разве?» Звонок.